Глава 32. Бобби. Белая ворона, приём, приём. Траектория полёта изменена. Ты готова, Засан? Принято, поняла, ответила Бобби. Спасибо, центр. Узко направленная связь с центром контроля трафика на Калисте оборвалась, и Бобби сместила свой маленький шаттл, ощутив лёгкое давление, когда заработали двигатели. Даже положение кресла амортизатора из-за такого перемещения менять не понадобилось. Но его достаточно, чтобы отклонить траекторию кораблика как раз так, как надо. По дисплею был хороший захват, и она могла наблюдать всю картину плана, не боясь ничего упустить. Где сейчас буря? Где появится шторм? Где нужно быть ей? Она вытянула руки и включила натянутые на них перчатки лаканийской брони. Через чёрную краску кое-где проглядывал синий цвет. Чёрный и синий неправильные цвета во всяком случае для неё. Её броня должна быть красной. Она открыла узконаправленное защищённое соединение, подождала подтверждения. Всё происходило так близко, скорее всего, никакой световой задержки. Их ждёт не глобальная битва, не ближний бой, а что-то неясное между. Капитан произнесла Джилиан Хьюстон. Мы получили одобрение от контроля трафика. Мониторь нашу позицию и будь готова идти. Принято, ответила Джилиан и разорвала соединение. Хорошая выучка не держать соединение дольше, чем требовалось. Хотя теперь это не имеет большого значения. К тому времени, как силы Лаконии отследят их сигнал, всё уже будет кончено, или зайдёт слишком далеко, чтобы остановить. Белая ворона была маленьким кораблём в ужасающем состоянии. Даже если бы Бобби сейчас не вела его в бой, ей хотелось, чтобы скафандр был застёгнут покрепче. Обшивка на переборках была светлая, в местах повреждений от времени или радиации проглядывали белые полосы. Жёсткие и бугристые кресла-амортизаторы медленно реагировали на изменения в направлении движения корабля. Все поручни на стенах отполированы от прикосновений многих поколений рук, как стёртые каменные ступени средневекового собора на земле. Корабель изжил своё время, но двигатель до сих пор работал, а большего бобби от него и не нужно. Она подождала несколько минут, которые долго тянулись и внезапно закончились. Время перед битвой течёт медленно, а в битве всё происходит мгновенно. Всё правильно. Ну как там у нас Рини? спросила Анна. Ответная задержка времени от шлюза была ненамного меньше, чем при разговоре с Каллисто. Я чувствую себя так, будто держу яйцо дьявола, ответила Рини. Но да, всё похоже в порядке. Бобби проверяла торпеду до того, как они снелись с места. Самая маленькая и самая быстрая, какую ей удалось найти. Чёрная, прямоугольная, не длиннее ноги. Дизайн торпеды и без того достаточно скромный, Ринес ввела к минимуму, убрав лишний вес традиционной боеголовки, чтобы при ускорении выиграть несколько лишних миллисекунд. Вместо подрыва маленького атомного ядра, сенсор приближения должен отключить силы, ограждающие антивещество от всей остальной вселенной, и физика выпустит его на свободу. Бобби должна лишь подвести торпеду поближе. Она проверила курс. Белая ворона уже почти там, где надо. Я почти готова выдернуть чеку, сказала Бобби. Если тебе нужен перерыв на туалет, сейчас самое время. Смех Рини прозвучал коротко и безрадостно. Кап, я писаюсь под себя с тех пор, как ты сообщила мне этот план. А в данный момент удивляюсь, как у меня мочевой пузырь до сих пор не выпал. Уже скоро, сказала Бобби и переключилась на узкий луч. Статус. Жду твоего приказа, ответила Джилиан. Настал самый последний момент. Бобби ещё могла сдать назад, провести Белую ворону по запланированному полётному плану, распустить на четыре стороны свой экипаж, сбросить антивещество в гравитационный колодец Юпитера и полюбоваться на фигерверк. Немногие поворотные моменты в жизни она осознавала, когда они происходили. Обычно понимание приходило потом. «Уводи ее, шторм!» — скомандовала она. «Есть!» — односложно ответила Джиллиан резко и жестко, как будто бросила камень. Бобби сделала глубокий вдох, выдохнула. Там на Калиста оживал близкий шторм, вылетал из укрытия и прорывался к звездам через разреженную атмосферу. Экипаж вдавило в кресла амортизаторы, словно бог положил им ладонь на грудь. Ей осталось только сидеть, вслушиваться в открытый канал и ждать, когда кто-нибудь заметит шлейф двигателя там, где его быть не должно. Сквозь шум голосов раздалось сообщение о тревоге. Распоряжение прояснить ситуацию. Система Юпитера с плотным трафиком, десятками спутников и многомиллионным населением, втиснутым в объём меньшей медленной зоны, Только что сделалось полем боя. Бобби запустила двигатель Белой вороны, как будто собиралась уходить в безопасное место, где её тело ощущало спокойствие и тепло. Буря на тактическом дисплее смещалась туда, куда им и нужно. Выбрала вектор движения, которого ожидала Бобби, и готовилась атаковать. Когда она переключилась на визуальное отображение, корабль походил на мелкую кость, темнеющую на фоне шлейфа собственного двигателя. На дисплее появились быстро движущиеся объекты торпеды, уже летящие от шторма. Потом крошечные вспышки огня, там, где рельсовые орудия на буре стреляли через отверстие в её похожей на шкуру зверя обшивке, пытаясь избивать торпеды. По тактическому дисплею прокатил конус от слепого пятна врага. Скоро Бобби войдёт в него. Сейчас. Осторожнее, Ирини, сказала она. Нас может стряхнуть Скорее бы уже. Белая ворона вошла в тень. Бобби резко развернула корабль и включила полное ускорение. Спина вжалась в кресло-амортизатор. Кровяное давление подскочило, и на экране брони замигало медицинское оповещение об опасности, а потом погасло после стабилизации до нормального уровня. На тактическом экране было больше целей, чем Бобби могла отследить. Джилиан Хьюстон. Браселла в бурю всё, что было в распоряжении шторма. Буря отвечала ей залпами. Но до сих пор нет никаких признаков генератора магнитных полей, значит их опасная игра пока срабатывает. Бобби подводила ворону ближе, стараясь сократить разрыв между ней и врагом. Ускорение оставалось тяжёлым. Броня на ногах и руках пульсировала в ритме сердца, проталкивающего кровь, защищая её от застоя. Несмотря на это, по краям поля зрения начала наползать темнота. Голоса в радиопередатчике Бобби слышала как отдалённые звуки из другой комнаты. Она скрыта сейчас от бури в середине её слепого пятна. Самое безопасное место посреди всей стрельбы, и всё же не особенно безопасное. Она переключилась на внутрикорабельную связь, и вся остальная вселенная смолкла. Приготовься к запуску. Она осталась совершенно уверена, что услышала сказанное сквозь зубы подтверждение Рини. Она проверила двигатель 7G. Прежде здесь случалось выжимать и побольше 7G. Чёрта с старостью. Она не просто почувствовала толчок, но ощутила, как через массу всего корабля он пробился в её броню. Глубокий и мрачный ляск, как будто кто-то ударил в плохо сработанный колокол. Похоже, мы пропустили удар, сказала Анна. Доложи обстановку, как ты? Рини не отвечала. Сопротивляясь тяжести гравитации, Бобби переместилась к сетевому дисплею. Силовая броня Рини оставалась активной, но все датчики перешли в аварийное состояние. Море красного там, где должно быть зелёное. Бобби снова вызвала Рини, но уже понимала, что ответа не будет. Шлюз размещался палубой ниже В десятке метров от шахты лифта. Если она отключит двигатель, белая ворона выпадет из слепого пятна. Буря может подстрелить её из ОТУ. Если торпеда пострадала, если бы торпеда пострадала, Бобби уже превратилась бы в стремительно растущее облако светящейся плазмы. По крайней мере, антивещество до сих пор не затронуто. Значит, надежда есть. А раз есть надежда, расслабляться нельзя. Бобби перевела органы управления пилотированием на свою броню. Проверила состояние и герметичность. Несколько медицинских параметров в жёлтом цвете, но в красном нет ничего. И отстегнулась от пилотского кресла. Силовая броня заскрепела под собственным весом, плечи повело вниз. Кровь в венах рванулась к ногам, и броня сжала бёдра, выталкивая её снова вверх. Бобби едва справилась с волной тошноты. Сделала первые 8 шагов к лифту. Она сможет. Она должна. С палубы донеслось приглушённое дребезжание. Заработали маневровые двигатели. Хорошего это не предвещало. Она добралась до лифта, и понижение ускорения, пока лифт шёл вниз, было для неё как капля воды умирающему от жажды. Оно прекратилось, когда лифт остановился. Шлюз превратился в кашу. Оба дверных блока распахнуты в пустоту. Там, куда попали снаряды из ОТО, переборка просто сложилась. Кинетическая сила вбила внутрь корабля часть корпуса, в нём зияли рваные дыры. Торпеда лежала на полу, в дальнем углу под стеной, рядом с ней тело Рини. Бобби подошла сбоку и опустилась перед ней на колени. Искусственные мышцы её брони напрягались от нагрузки. Смерть пришла к Рини мгновенно. Возможно, она даже не поняла, что случилось. Её броня, почти полностью чёрная, как и у Бобби, продолжала трудиться, сохраняя уже ушедшую жизнь. Пять пробоин в спине и руке, слишком сильное кровотечение. Гравитация выжала кровь из трупа. Бобби отодвинула Рини в сторону. Время скорби придёт потом. Рини защитила торпеду от худшего повреждения, но её маленький двигатель не уцелел. Белый след виднелся там, где кусок шрапнели раздробил керамику вокруг конуса двигателя. Бобби попыталась поднять торпеду, чтобы оценить размер повреждения, но не смогла. Ускорение слишком высокое, несмотря даже на силовую броню. Позвоночник мыл, а одно ребро, которое смещалось, когда Бобби была под чересчур большим ускорением, опять соскользнуло с места. Из-за него стало больно дышать. Белая ворона выдала новое тревожное оповещение. Маневровые двигатели на третьей реакторной массы. Запрос на разрешение воспользоваться резервом. Бобби потребовалось всего секунда, чтобы понять масштабы проблемы. Утечь из ОТО срезала начисто одну из внешних секций обшивки. На более крупном корабле это бы не имело значения, но ворона настолько маленькая, что сместился центр массы. Маневровые двигатели работали, не давая ей крутиться на месте. и будут, пока горючая не закончится. Она скомандовала кораблю открыть узко направленную связь со штормом. Сообщи что-нибудь хорошее, капитан. Голос Джилиан из-за ускорения звучал хрипло и сдавленно. Три не больше нет, и корабль и торпеда повреждены. Мне нужно, чтобы вы заставили бурю остановиться. Я ещё могу справиться, но не на таком ускорении. Секунду ответа не было. Как? спросила Джилиан. Но в канал вмешался голос Алекса. "Дай мне секунду, Бобби. Я сделаю всё как надо". Она прикрыла глаза. Сознание расплывалось, и только сила воли заставила её вернуться к заряду. Четыре маленьких сферы, магнитное поле, вакуум и адский огонь. Сенсор приближения. С виду ничего не повреждено. Бобби проверила тактический дисплей. Она всё ещё в слепом пятне. Анна развернула корабль, сдала назад на маневровых двигателях. Если она намерена сойти с курса, так по крайней мере нужно сделать это в правильном направлении. В рамке проёма открытого люка мимо неё, как комета, пронёсся шлейф двигателя бури. "Такс", позвала она. "Дай мне хоть что-нибудь". И как будто в ответ белая ворона перешла в невесомость. Бобби поплыла вверх, потом подключила к палубе магнитные сапоги. Шлейф движка Бури исчез. Пока она отделяла бы и головку, и сенсор торпеды, тошнота то подкатывала, то отступала. Белая ворона утрачена, от торпеды остались клочья. Она не справилась. Но один путь у неё ещё есть. Она сняла бы и головку, прижала её к груди и шагнула из шлюза и не медлила на пороге. Бобби включила двигатели лаконейской брони и направилась в сторону Бури. астероиде, идущего по орбите странной формы вокруг маленького далёкого солнца. Бобби близко к Линкор, настолько, что видит невооружённым глазом, много ближе, чем она ожидала. Может быть, километров 100, может, меньше. Машина, поставившая на колени систему Сол, непотопляемый флагман Лаконии, а где-то за ним справа шторм, её корабль, и они не стоят на месте. Во вселенной нет ничего неподвижного. Просто векторы их движения ненадолго совпали. Неподвижность только иллюзия. Что-то вспыхнуло и погасло. Торпеда, сбитая от ЭО-бури. Маленький всплеск огня выделялся среди мерцания неподвижных звёзд. Ещё один, и ещё пригоршня. И дуги испускаемых бурей торпед. Расстояния такие огромные, что казалось, они движутся медленно. Держись. приизнесла она, но связь не включила. То была скорее молитва, чем сообщение. Бобби проверила свой тактический дисплей. Он ещё оставался соединённым с Белой вороной, но на маленьком корабле устройство связи не самое лучшее. Обновление ситуации заняло почти секунду. Нелегко было выстрелить баллистику, боеголовка в её руках как дротик, и она пытается попасть им в кофейную чашку с расстояния километра. Анна проверила свой скафандр. Двигатели в порядке, несмотря на слишком большой расход топлива. Буря стала уже чуть больше. Бобби сбросила ускорение и развернулась, центрируя её между ногами. Падение на врага с чудовищной высоты. Держа бы и головку на животе, Анна в последний раз проверила датчики и соединения. Отключение питания убрано. Да. Запасная батарея отсоединена. Да. Сенсор приближения установлен на срабатывание по кораблю. Есть. Бобби сделала глубокий вдох. Еще раз. Поврежденное ребро встало на место с глубоким болезненным щелчком, и она улыбнулась. Теперь буря выглядела заметно крупнее. Бобби по-прежнему лихо неслась в ее сторону, хотя почти и не чувствовала движения. Она прикинула траекторию, скорректировала и велела скафандру перепроверить. Уточнила линию от пальцев своих бронированных ног до бури, а потом осторожно подняла обеими руками тяжёлую твёрдую боеголовку и отпустила. Даже крошечное отклонение, усиленное быстро сокращающимся расстоянием, может стать катастрофой. Бобби выждала долгий момент, и боеголовка поплыла в нужное место, едва не коснувшись её, без отклонений. Отлично. Она понемногу включала двигатели скафандра, отплывая в сторону сантиметр за сантиметром, стараясь, чтобы шлейф не коснулся бомбы. Оказавшись в метрах в четырех-пяти, включила ускорение, и боеголовка словно отпрыгнула от нее. Она слышала громкий звук собственного дыхания. Очень частого. Радиаторы из последних сил отводили тепло, и скафандр начинал нагреваться. Пустота космоса холодна лишь, когда ты мертв. Для неё уже слишком поздно. Часть сознания Бобби поняла это сразу, когда увидела белый шрам на торпеде. Теперь, когда дело сделано, можно было об этом подумать. Если бы всё шло как надо, она, Ириней и Белая ворона рванули бы прочь от бури в тот самый момент, когда сбросили свой заряд. Постарались бы опередить взрыв. А шторм ещё отвлекал бы врага, что тоже не удалось. Ну, как уж есть. Бобби развернулась в сторону. потянулось. По бесконечному небу рассыпаны звёзды диска галактики. Свет некоторых шёл к ней столетиями, тысячу лет, ещё дольше. Многие из тех звёзд погасли до того, как она родилась. Странная судьба у протона быть выброшенным из огненного ядерного шара, пройти сквозь безбрежную пустоту между звёздами и приземлиться в сетчатке морпеха с Марса. Пока она для себя решает, боится су смерти или готова к ней. Она думала об этом тысячу раз. Буря становилась всё больше. Бобби не смогла полностью остановить своё движение в её сторону. Она не знала, сможет ли это и шторм. В бою один на один он заранее обречён. С таким же успехом Джилиан с Алексом могли бы вступить в схватку с кораблём класса Доннаджер на чём-нибудь вроде Росинанта. Но пока буря не запустила двигатель, стоит попробовать. Первая победа всё же победа, и врагу это будет стоить гораздо больше, чем ей. Бобби подумала, что надо бы соединиться со штормом, сказать: "Прощайте, но их нельзя отвлекать. Уж лучше наоборот постараться отвлечь на себя врага, а не союзника. А всё остальное жалость к себе. Удар она нанесла, и с ней ещё не покончено. Она проверила уровень вооружения на своём скафандре. Пополнен. В движках ещё оставалось горючее, а кислорода ей хватит ещё на 30 минут, даже если не переходить в режим экономии. Она активировала оружие, переключила дисплей с локального на тактический и улыбалась. Кто я? Имело ли смысл то, ради чего я жила? Оставлю ли я вселенную после того, как уйду, лучшей, чем до меня? Если я не вернусь, О чём я жалею? Чего я добилась? Спасибо за всё, сказала она Вселенной, как будто была гостем хорошего праздника, который вот-вот закончится. Она обернулась к буре. Ещё одна вспышка света. Ещё залп торпед пронёсся сквозь темноту. Ещё одна угроза её кораблю и её команде. Ну ладно, сволочь, ты хочешь потанцевать? Давай, потанцуем. Анна зафиксировала систему прицеливания с кофандра на лаконийский корабль, переключилась в режим боевой стрельбы и начала ускорение. Спустя 57 секунд Бобби вышла из слепого пятна бури.